Создавать и широко использовать в различных состояниях и ситуациях сторожевые пункты, способные воспринимать лишь определенный вид информации. Избирательность восприятия, безусловно, определяется психической установкой, формирующейся в той или иной ситуации. Мы рассмотрели основные механизмы, участвующие в формировании гипнотического состояния как частичного торможения коры головного мозга. Здесь вступают в действие и другие психофизиологические механизмы, обусловленные общей спецификой тормозных состояний центральной нервной системы человека, в том числе и естественного сна. В условиях сниженного притока внешних раздражителей и развивающегося при этом сниженного тонуса коры головного мозга чрезвычайно ярко проявляются репродуктивные особенности центральной нервной системы. «Мечтать образами, как известно, всего лучше в темноте и совершенной тишине», — писал Сечинов. «В шумной, ярко освещенной комнате мечтать образами может разве только помешанный, да человек, страдающий зрительными галлюцинациями, болезнью нервных аппаратов». Сечинов, Избранные произведения. Том 1. Страница 126. -я. Если в обычной обстановке яркость вспоминаемых образов и представлений подавляется многочисленными реальными раздражителями, то в условиях сниженного притока внешних раздражителей поток ассоциативных представлений вызывает необычно яркие образы, в определенной степени компенсирующие ограниченность внешних воздействий. Кузнецов и Лебедев описывает многочисленные примеры повышения уровня активности репродуктивных процессов у испытуемых во время сурдокамерных испытаний. Вспоминаемые образы при этом проецируются в зрительное поле и как бы подменяют собой реальный объект. Характерно, что чаще всего максимум активности репродуктивных процессов проявляется в переходные, гипноидные, по Павлову, фазы общего сонного торможения. Кузнецов, Лебедев, психология и психопатология одиночества. Москва, 1972 год. Следовательно, гипноз, как частичное торможение коры головного мозга, является таким состоянием, когда действенность и яркость, активированных посредством целенаправленного внушения, образов представлений, бывает выше реальных воздействий. Ограничение притока внешних раздражителей и частичное торможение коры головного мозга представляют собой именно то сочетание условий, при котором репродуктивные свойства центральной нервной системы раскрываются в максимальной степени. Важной специфической особенностью сонного торможения – полного естественного сна или частичного гипноза является его адаптационной функцией. Она состоит в том, что во сне, когда активность системы организма резко снижена, мозг получает возможность подстраивать деятельность своих структур в соответствии с информацией, полученной в период предшествующего бодрствования. Эта подстройка – способствует оптимальному использованию ранее приобретенной информации в последующий период бодрствования. Есть основания полагать, что тормозные гипноидные фазы, предшествующие полному сну, призваны фиксировать в сигнальных системах соответствующие символы целей, задач, мотивов, которые становятся задающими механизмами для адаптационной подстройки функциональных систем организма Гипнология всегда использовала эту важную психофизиологическую закономерность для целенаправленного воздействия на психическое и физическое состояние человека Механизмы этого явления были глубоко вскрыты Павловым, который писал: "Среди гипнотических явлений у человека привлекает к себе и законно Особенное внимание – так называемое внушение. Как понимать его физиологически? Внушение – есть наиболее упрощенный, типичнейший условный рефлекс человека.